349. -е. Матери Агни-йоги Через астральную форму беспрерывно течет поток астральной материи. Это выражается в том, что астрал находится постоянно в движении, постоянно переживает. Сегодня одно, завтра другое и так далее без конца. Дать власть над собой астралу значит стать его рабом. Это худший вид рабства. Все переживания, эмоции астрала временны. На них утверждаться, с ними считаться и им подчиняться нельзя ни в себе, ни в других. Нельзя подчиняться эмоциональным вспышкам астрала. Равновесие надо хранить и не допускать сторонних воздействий. Но только утвердившись на основах, можно совершенно не считаться с движениями в астрале, ни в себе, ни в окружающих, ибо скоротечны они. дезгармоничны и обычно весьма неприятны, а главное двойственны яра, неустойчивы, противоречивы и лишены света. Принцип четвертый есть лунное наследие прошлого. Он требует сурового контроля и обуздания. Равновесие духа непоколебимое утверждается на основах.